Город Москва. Триумфальная площадь. 26 апреля. Четверг. Поздний вечер. с е р ё г а Н. а оказался парнем обязательным и честным. Во второй половине дня, ближе к вечеру, и он, и троица его сотоварищей, которых мы с крыши елок-палок сняли, снова появились на нашей городской базе. Тимурев на прощание тоненько намекнул, мол, мы тут э, сменами службу несем. И в субботу у нас как раз пересменка, домой поедем. Крамцов энд компани намек поняли правильно. Тянуть с накрытием поляны не стали и в четверг вернулись. Понятное дело, не с пустыми руками. Расположиться сначала хотели на первом этаже. В Ростиксе или Иль Патио. Но Тисов идею забраковал. Слишком большие там залы. Свечками не осветить, а генератор подключать, по мнению Антона, повод не настолько важный. «Ну да». Здоровенный Ригас Дизелис, что стоит под навесом во внутреннем дворе, мы только в случае реальной необходимости теперь включаем. В остальное время режим экономии. С теориновых свечей на каком-то хозяйственном складе еще в смену Зиатулина т взяли несколько грузовиков. Большую часть, понятное дело, в пересвет отправили, но и тут оставили вполне достаточно. В итоге разместились в бывшем малом зале совещаний все того же многострадального интерфакса. Сдвинули столы, стащили со всего здания стулья, зажгли свечи. Вальмонт откуда-то небольшой, но громкий филипсовский бумбокс на батарейках выудил. Надо же, какой раритет! И где достал? Впрочем, что значит «где»? Скорее всего, тут и стоял, в каком-нибудь офисе на полке или в шкафу. Много лет пыль собирал. А теперь вот сгодился. Антоха для виду поворчал немного — Да и то, чтоб ы гости не увидели и не обиделись ненароком. И дал добро на слегка расслабиться для всех, кроме дежурной смены. Понятно, что не как тот Штилиц р из анекдота, мордой в салат, но и не ставшая давно п р и т ч е во языцах сто грамм наркомовских. Короче, употреблял каждый в меру желания и способностей. Благо, спасибо Сергею и товарищам его, было и что в рюмку плеснуть, и чем закусить это дело. Сразу видно служивого человека». «С пониманием парень. Знает, что простава – это не просто пьянка, а в какой-то мере высокое искусство. Бравенько сидим, артельно, с шутками, прибаутками, тостами и анекдотами». Особой популярностью пользуется раз, н а в е р н о уже в шестой исполняемая на бис Вальмонтом «История про ментов-козлов». «Актерским даром женек не обделен, и пересказанная им в лицах сценка каждый раз вызывает громовой хохот подвыпивших уже парней». Вот разве что настрой самого Крамцова мне как-то не сильно нравится. Нет, не подумайте плохо. Отличный парень, вообще нелегкий, без лишних понтов, но... Гляжу я на него, и такое ощущение, что гнетет его что-то. Давит со страшной силой. Все мы, выжившие, пережили за этот месяц такого, что не в каждом ночном кошмаре привидится. Но у Сергея, как мне кажется, случай особый. Он, конечно, бодрится... Но груз у парня на сердце не просто немалый, скорее чудовищный. Что же с ним такое приключиться могло? Впрочем, не мое это дело, в чужих тайнах ворошиться. Каждому достанет своей заботы. Так, вроде в одной старой книге написано. Кромцов производит впечатление крепкого парня. Думаю, сдюжит. Справится. Ближе к полуночи, когда в не особо просторном зале становится душновато, выхожу на крышу к пулеметному гнезду. свежим воздухом подышать. т е м н о е без единого пятнышка света, громада мертвой Москвы вызывает тоску. Именно тоску. Жалость. В первый день, я отлично помню это ощущение, город просто фонтанировал ужасом, болью и диким, животным страхом смерти. Было в этом что-то настолько жуткое, почти мистическое, что волосы под шлемом шевелились и сердце сбоило – Огония многомиллионного города. От созерцания подобного и посидеть недолго. Теперь же Москва умерла окончательно. И ее труп страха больше не вызывает. Только жалость, горечь и сожаление. Был огромный город и вышел весь. Как вышла вся наша прошлая жизнь. Но не вышли мы сами. Мы, люди, все еще живы. Нам нанесли страшной с и л ы удар, нас почти смяли и раздавили. Но мы не сломались, мы выжили и будем жить дальше. Внизу, наискосок, через улицу от памятника Маяковскому, куда-то в сторону театра сатиры, неспешно к о л т ы х а е т по своим непонятным нам делам одинокий мертвец. Весь какой-то оборванный и покрытый коркой давно засохшей грязи. И вот это, новая вершина пищевой пирамиды, да ну в баню. Вы шутите? Вот это жалкое, хоть и опасное чучело? Ой, да ладно бы! Не дождетесь, дорогие мои мертвяки! Может, и были вы когда-то людьми, хорошими или плохими, уже не важно. Но сейчас вы просто ходячие трупы. Пусть и смертоносные, но н е л е п а я пародии на людей. А я человек. И фиг я вам свое место на земле уступлю. Я тут жить буду. «Долго и счастливо. Женьку замуж позову, а г р у ш е н а посаженным отцом на свадьбу приглашу. И пусть только попробует отказаться. У меня тут будет свой дом. Тут мои дети и внуки расти и взрослеть будут. Это моя земля!» «Что? Прости?» Услышав за спиной голос Крамцова, я осознал, что произнес последнюю фразу вслух. Сергей, видимо, тоже вышедший из духоты на свежий ветерок, Понял, что случайно подслушал ему непредназначавшееся и немного смутился. Мне тоже малость н е у д о б н о Разговоры с самим собой вслух — это чуждо имиджу крутого парня из спецназа МВД. Но почему-то мне кажется, что Крамцов все поймет правильно. Я уже громче повторяю. «Не сковырнут эти дохлые твари меня отсюда. Это моя земля». Конец книги. 2015 год. Читал Дмитрий Хазанович. Эту и другие аудиокниги вы можете скачать у нас на сайте sam-isdat.info.